Глава пятнадцатая. Кровать из сливы. «Как? Совсем обратно?» — удивилась я, послушно замерев посередине кабинета. «А как же я буду овладевать магией? Мне же надо тренироваться, вы сами говорили». «Будешь тренироваться под моим присмотром», — безапелляционно заявил директор и закрыл на щеколду дверь. «Не волнуйся. Лишить тебя магии или заблокировать ее навсегда я не смогу». «Не в моих это силах. Смогу только уменьшить уровень воздействия, чтобы под твоими руками не оживало все подряд». Артур окинул меня оценивающим взглядом. В его глазах загорелся исследовательский интерес. Директор даже пробормотал себе что-то под нос, а потом подошел к своему столу и принялся один за другим открывать ящики. «Где-то у меня были. Нет, слишком толстые будут пропускать». Бормотал он, сосредоточенно рассматривая темно-серую тряпку. Потом откинул ее и вытащил другую, темно-зеленую. И повертел перед глазами уже ее, как будто рассматривая на свет. «Хм, вот если расплавить, придать форму...» Он щелкнул пальцами, снова пробормотав что-то очень тихо. Заклинание, наверное. И на столе вдруг прямо из воздуха появилась газовая конфорка. А Артур... Спокойно повернул рычажок и бросил тряпочку на черный круг. Тряпочка вспыхнула, а огонь поднялся аж до потолка. Я вскрикнула. Тряпочка сгорела быстро и съежилась, превратившись в круглую неровную массу буквально за три секунды. Огонь теперь поддерживал ее со всех сторон, а директор выставил руки, словно решив погреться. Нехорошие мысли полезли мне в голову. «Как вы планируете уменьшить воздействие?» «Это, я надеюсь, будет не больно?» «Ты боишься огня?» Артур оторвал взгляд от съежившейся ткани. «Нет, я всего лишь планирую сделать тебе перчатки. Будешь ходить в них, пока мы не научим тебя обращаться со своей магией». «Перчатки? Из этого?» Скептически переспросила я и указала пальцем на то, что горело в огне. «Я лишь подготавливаю материал для артефакта». Артур выключил конфорку. Огонь погас, а вот свернутая в комок тряпочка так и осталась висеть в воздухе. Пока он остывает, давай проведем диагностику. У меня есть соображения на твой счет, но лучше узнать все точно. Итак. Он задумчиво посмотрел на мои ноги. Начнем снизу. Попробуй сделать из плитки камни. Возроди их. Плитка у меня натуральная, так что просто представь мысленно, что ты стоишь на камнях или представь, что оживляешь их силой мысли». Артур сложил руки на груди. Он стоял за письменным столом и напряженно ждал, пока я оживлю пол под ногами. А я смотрела на него и честно пыталась представить серые камни, скалистые горы вокруг, но мысли уплывали почему-то совсем в другую сторону. Вместо оживления пола я отмечала, что директор одет сегодня в белую рубашку и темно-серую жилетку, расстегнутую на груди, из-за чего выглядит неформально, будто не на работу пришел, а на прогулку. Однако этот образ очень молодил его. Он уже выглядел не отцом Касселя, а скорее его старшим братом. Интересно все-таки, где его жена? Мелькнула мысль, что, возможно, из-за меня его вызвали в кофейню пораньше, и он не успел надеть костюм и повязать свой любимый оранжевый галстук. «Ты сосредоточилась?» Вернул меня к действительности голос Артура. Не получается. Пол не оживает. Виновато протянула я. Но дракон-то ожил. Значит, нужен сильный эмоциональный фон. Ладно, допустим, что пол ты нам не испортишь. Теперь сядь в кресло и представь, что сидишь на траве. Можешь даже превратить в валун или клумбу. Я не рассержусь. Только руками подлокотники не трогай. Руки мы будем тестировать отдельно. Он жестом пригласил меня присесть. Я села. «Если тебе мешает визуальный ряд, закрой глаза», — посоветовал Артур. «И представь, что кресло оживает». «Оживает кресло и превращается в брюки», — хихикнула я. «Какие брюки?» — Артур не понял. «Простите, я пытаюсь сосредоточиться». «Хорошо, но учти, брюки — не твой профиль». «Угу». И я снова хихикнула. Почему-то воспоминание о любимом фильме придало мне сил, и я даже смогла представить, как сижу на любимом камешке у дома моей бабушки. На секунду даже прочувствовала его холод и твердую неровную поверхность. Потом вспомнила цветы в палисаднике, бабочек, порхающих по саду. Неплохо. Из грез меня снова вырвал голос директора. «Открой глаза, Анастасия». «Что ж, В этот раз мне удалось призвать магию. Только вот сработала она как-то криво. Валун, знакомый мне с детства, и вправду появился. В кресле теперь была большая дыра, и вместо сиденья лежал огромный камень. Подлокотники и спинка остались на месте, а вот то, что посередине... «Ой, я испортила вам кресло, простите!» — ахнула я, разглядывая цветы вокруг кресла. Они росли прямо на плитке и выглядели настоящими. Цветочный полукруг неплохо. «Жаль, что не удалось украсить ими весь пол. Видимо, все же сил у меня немного». Бабочки вышли очень милыми, но пугливыми. Директор указал пальцем на потолок. Он весь был облеплен разноцветными бабочками. Красными, оранжевыми, зелеными. Фантастическими бабочками, коих я никогда не встречала в обычной жизни и уж точно не видела в деревне у бабушки. На потолке их было штук сто, если не больше. «Боже мой!» Ахнула я и прикрыла рот рукой. «Они там живые? Или уже того?» «Более чем живые». Вдруг весело улыбнулся директор. «Весьма прелюбопытные бабочки увидели меня и испугались, как будто я собираюсь их съесть». Я поглядела на бабочек, потом на директора, потом вспомнила, что мы вообще-то занимаемся диагностикой меня на предмет того, как я магичу. Догадавшись, почему директор усадил меня в кресло и какую часть моего тела мы тестировали, я смутилась в конец. «Неужели я могу колдовать... М. и этим местом тоже?» «Значит, мыслью ты оживлять вещи умеешь...» Артур медленно взял в руки обуглившуюся тряпочку и размял ее между пальцев, как пластилин. «Хорошо. Нет, это в самом деле хорошо, Настя. Требуется приложение сил, внимания...» Можно сделать вывод, что неосознанно, как получилось с драконом, оживлять предметы ты не будешь. По крайней мере, в обычной ситуации не будешь. Но ведь дракона как-то оживила, напомнила я ему. Это было что-то экстраординарное, покачал головой он. Если на работе ты будешь осознавать, что делаешь, если не будешь намеренно оживлять ложки и вилки, то перчаток нам хватит. Одевать всю тебя в блокирующий костюм очень дорого и... «Уж извини, но выглядеть в нем ты будешь как лягушка». Ткань в его руках вспыхнула золотым огнем. Артур прошептал что-то над ним, и спустя долю секунды в его руках лежала пара темно-зеленых перчаток. «Надевай», — протянул их мне директор. «Не бойся, не горячие. Они примут форму твоих рук и жать не будут. На работе их не снимай. Дому у себя в мансарде можешь ходить без них. Там уже стоит магическая защита почти на всех предметах». Я осторожно вдела руки в перчатки. Материал был незнакомым и напоминал одновременно и шелк, и тонкую-притонкую кожу. Непривычно. Я оглядел обновку со всех сторон. Они облепили меня насмерть. Я смогу их снять? Конечно. Артур подошел ко мне и развернул мою руку ладонью вверх. Вот здесь, где обычно щупают пульс. Есть маленький шнурок. Его надо подцепить и потянуть на себя. Тогда перчатка увеличится в размерах и легко соскользнет с пальцев. Mm. С непривычным волнением я наблюдала, как Артур нащупывает на моем запястье едва видимую петельку и тянет ее на себя. Сердце рвалось вскачь, а разум... Он просто отказывался запоминать, как что работает, когда рядом стоял сам директор. Вот как оказывается. Да, механизм простой. «Такие перчатки блокируют не всю магию, а лишь уменьшают ее воздействие. Попробуй оживить что-нибудь в них», — сказал он, не выпуская моей руки. «Если ты поняла, как это работает, я завязываю». Не дожидаясь ответа, он утянул перчатки обратно. Отпустил мою руку и отошел к столу. Я снова научилась дышать и мыслить, и растерянно смотрела в спину того, кто, как выяснилось, очень сильно понравился мне». «Не кстати понравился. Вот вообще не кстати. Разве время сейчас испытывать романтические чувства?» Директор восхищал своей магической силой, опытностью, уверенностью в себе. И чего уж там скрывать? Внешней привлекательностью. Даже морщинки вокруг глаз казались милыми и симпатичными. «Боже, нельзя в него влюбляться. Никак нельзя. Я прекрасно понимала, какая бездна лежит между нами» а значит, нельзя давать свободу проявившимся чувствам. Нужно задавить их в зародыше и не позволить вырасти в сильную эмоциональную привязанность. Так что? Готова оживить стол? Дать волю своей магии жизни? Артур сел в кресло и с интересом потер руки. Он, как ученый, предвкушал новый эксперимент, радовался ему и даже не подозревал, какая буря поднималась в моей душе. «Что-то случилось?» «Ты странно выглядишь, Настя. Тебе дурно? Мутит? Лихорадит?» Он привстал, озадаченно нахмурившись. «Если тебе нехорошо, не надо продолжать. Занятия магией могут негативно сказаться на самочувствии, пока человек не привык к ней». «Нет-нет». Я поспешила натянуть вежливую улыбку и взять себя в руки. «Мне хорошо. То есть я просто задумалась. Сейчас оживлю стол, если сумею». Я оперлась обеими руками на деревянную поверхность и прикрыла глаза. Попыталась выгнать вон, вымести метлой ненужные мысли и сосредоточиться на деле. Представить, что под моими ладонями ожившее дерево. Нет, куст с раскидистыми ветками, увешанными сливами, синими, с едва видимым белым налетом, с выступающими капельками коричневой смолы, которую так легко отковырнуть ногтем. Именно такие сливы росли в огороде моей бабушки. Она их не любила, ведь ягоды постоянно оказывались червивыми. Грозилась срубить куст, но так и не срубила. «Интересно», — сказал Артур. «А теперь открой глаза, Анастасия». Я открыла и обомлела. «Это не то... Нет, не то, о чем я подумала» прошептала, отнимая руки от спинки высокой деревянной кровати. Она была огромного размера, кинг size, не меньше, так что я неожиданно оказалась стоящей у противоположной стены, почти у самой входной двери. Кровать была выполнена в грубой деревенской манере, словно кто-то и впрямь сложил ее из сливовых стволов, а спинку украсил вкраплениями ярких фиолетовых аметистов. «Это какой-то баг. Я ни о чем таком не думала». От стыда мне хотелось провалиться сквозь пол. Вовремя вспомнив, что мне это под силу, оживить пол и превратить в каменный мешок, в котором можно застрять навеки вечные, я запретила себе даже думать об этом. Да, опозорилась. Обнажила свои истинные чувства. Или даже потаенные. «Баг, говоришь». Директор посмеялся в кулачок, глядя на меня блестящими глазами. «Кажется, кто-то не выспался сегодня ночью и мечтает отдохнуть». Ладно, вечером отпущу пораньше. А теперь иди, Анастасия, работай. Если будешь бодрствовать и подходить к работе прилежно, ничего плохого не случится. Сильно не мечтай, не фантазируй. Договорились? В одиннадцать жду на занятие. Кивнув, я стрелой выбежала из кабинета, едва не вырвав с корнем щеколду на двери. Щеки мои горели так, что хотелось нырнуть в ледяное озеро, а сердце... Ну, наконец-то! Перехватила меня за руку Гучелла и потащила к касселю, стоявшему у стойки при входе в кофейню. «Я при тебе, Кас, продиктую все заклинания и весь порядок действий. Пусть запоминает и не вешает на меня свои проблемы. Не я виновата в том, что она так плохо все запомнила». Парень поморщился, но кивнул, не глядя на меня. «Итак, слушай». Гучелла прочистила горло. «Когда берешь фиолетовый флакончик с зельем, говоришь, красота в мире вокруг». Я сбросила ее руку. «Подожди, я возьму блокнот из сумки». «Думаешь, у меня есть время с тобой возиться?» «Запоминай так, дважды повторять не буду», — возмутилась официантка. Но тут мне на помощь неожиданно пришел кассель. Он одернул скандалистку. «Не шуми, Гуччи, пусть берет блокнот и записывает». «Пять минут у тебя есть». Пулей я добежала до барной стойки. Подняла с пола сумку. Та упала, и никто даже не заметил. Вытащила блокнот с ручкой. Через 30 секунд с самым независимым видом слушала объяснения коллеги. «Розовый флакон используется для эльфов. Фиолетовый чаще всего для драконов. Зеленый мы добавляем тоже не больше капли, если к нам приезжает делегация магов. Но это бывает редко». То есть людям нужно капать из зеленого флакона. Путать нельзя. Увеличивать дозу нельзя. Последствия могут быть непредсказуемыми. Как вчера. Мне достался укорезненный взгляд. Если бы ты сразу правильно запомнила мои разъяснения, то ничего бы не было. Она упивалась собственным превосходством и специально говорила путанно. Я могла поспорить на свою месячную зарплату. Кстати, неплохо бы прояснить... «Если я стала таким ценным и перспективным сотрудником, как недавно объявил Артур, может, мне и зарплата вообще-то полагается?» Отец специально разработал формулы так, чтобы каждой расе было наиболее комфортно. Объяснил Кассель. «Это не прихоть, Стася, это жизненно важная необходимость. Так что запомни, пожалуйста, как правильно распределять магический активатор. Именно он делает наш кофе волшебным». «Поняла я, поняла. А оборотник к нам приходит Еще какие-нибудь расы в Дацео водятся?» Деловито спросила я, постукивая ручкой по блокноту. «Нет, Дацео не привечает оборотней, хотя в некоторых королевствах они есть. Других раз нет. Вернее, у нас, здесь, в Волдо-Драгоне, они не встречаются. Так что дополнительных флакончиков не требуется». Размеренно объяснил Кассель. На самом деле Гучелла и Касель своими серьезными минами меня порядком развеселили. Рассказывают с таким опломбом, будто о конструировании самолетов речь идет. Высшего образования, чтобы смешивать магию и кофе, тут не требуется. Работа простая, важно лишь привыкнуть и ловко выполнять ее. Пафос в последующих словах Гучеллы откровенно рассмешил меня. «Важно, чтобы твое внутреннее настроение было благожелательным, спокойным, а движения плавными и отточенными. Лишние дергания кофейня может воспринять как драку и перестать помогать тебе». «А что, такое уже было? Кто-то подрался в кофейне?» — улыбнулась я. «Не говори глупостей». Гучелла резко развернулась, тряхнув черным кудрявым хвостом до лопаток. Она подхватила со стойки карточку меню и бросила ее мне поверх блокнота. «Я иду обслуживать нового посетителя слева. Ты справа. И не напутай, умница наша!» Язва. Определенно язва. Я уже хотела было выйти из кофейни и повернуть на открытую веранду, чтобы обслужить клиента, но меня перехватил кассель. «Постой. На пару слов. Стась, ты бы повежливее вела себя с гучелой». Она хорошая девушка, и многому могла бы научить тебя. Найдешь к ней подход, она ерепениться не будет. Тоже мне, кладезь ценных знаний, фыркнула я. Можно подумать, что я ей нахамила. Если ты не заметил, я внимательно слушала ее и сделала себе пометки. Целых поллисточка. Вот, показала ему я. Парень грустно вздохнул. «Девчонки, и почему вы не можете мирно сосуществовать?» Мы можем. Просто мы, Анастасия Новикова, не любим, когда нас считают глупым ничтожеством. Касель поморщился. Никто тебя так не называл и не считает, что ты глупый или ничтожество. Просто твое отношение написано у тебя на лице. Это неприятно. Вот Гуччи и разозлилась, что ты несерьезно относишься к работе. — Да серьезно я к ней отношусь, — вспылила я, выдергивая свою руку из захвата. Вот клиент меня ждет, это не порядок, а с тремя флакончиками активаторов я уж как-нибудь разберусь. Разберешься, ага. Выдохнул мне в спину Кассель. Ты хоть знаешь, как отличить мага от дракона, а эльфа? Уж с эльфом-то я как-нибудь разберусь. Мне бы с ним только встретиться. Мысленно усмехнулась я, огибая веранду. Нового клиента я вычислила сразу: он сидел, уткнувшись в толстую книгу и перед ним не было приборов. Передернув плечами, я вдруг поняла, что так и не переоделась в местную форму. Осталась в своих брюках и блузке. Ну да ладно, приму заказ и уж потом переоденусь. Чувствуя себя гордо и уверенно, я подошла к мужчине в коричневом пиджаке. Он восседал за последним столиком с самого края. Свежий ветерок доносил от фонтана капельки воды. «Доброе утро! Что желаете на завтрак?» Вежливо улыбнулась я. «Как хорошо, что кофейня сама ловит заказ. Даже записывать не надо, в сущности». Мужчина поднял на меня свои темные, чуть раскосые глаза и приятным басом, пробивающим до мурашек, с усмешкой ответил. «Какой завтрак, дорогуша? Обедать пора. принеси ко мне суп-пюре да две горы сэндвичей. И кофе прихвати большую чашку. Проголодался я». Он захлопнул книгу и положил ее на стол. «Магия забытых артефактов», — прочитала название я. Конечно, я сделала Никсон, вспомнив, что вежливые официантки получают больше чаевых, а я в последнее время совсем расслабилась и чуть не позабыла принятые в «Волт Драгоне» манеры. Гучелла бросила на меня недовольный взгляд, когда мы столкнулись с ней на ступеньках. Поднос с салатами просвистел всего в паре сантиметров от моей головы. Уверена, она специально решила меня припугнуть, но не на ту напала». Я почувствовала твердую решимость оставить ее с носом и стать вместо нее главной официанткой. Или даже управляющей кофейней. Хорошая идея. Почему бы и нет? Вакансия есть, раз ее никто не занимает. Кас, Парень как раз вытащил салат из холодильника и стоял рядом со стойкой. «Мне нужен суп-пюре и много сэндвичей. Подскажешь, где они лежат?» «Суп?» Касс недовольно сощурился. «Если бы не твой розовый лес, был бы у нас суп. И сэндвичи, и горячие салаты, и какие хочешь пирожные. А теперь мы можем предложить только три холодных салата на выбор, круассаны с клюквой, пироги с тыквенным кремом и ягодный зефир. Запоминай, в меню их нет. Лучшие десерты от Дрю. Именно так и говори клиентам и настоятельно советую их попробовать. Поняла? Все. Иди». С этими словами он резко развернулся, переключившись на пачку с разноцветным печеньем. Он доставал по одной звездочке или сердечку и выкладывал на блюдечко к чашке кофе. «Извинения от кофейни», — прокомментировал он, спиной чувствуя мой взгляд. касель Я растерянно посмотрела на холодильник с холодными салатами. Нет, это определенно не то, что хотел мужчина в коричневом костюме. Как я предложу ему другое блюдо?» «Клиенты не любят, когда их ожидания не оправдываются. Надо найти другой выход из ситуации». «Какой?» — не оборачиваясь, спросил Касс. «Ну, например...» «Я огляделась, судорожно ища подсказку. Мы же находимся в волшебном месте. Кофейня, она же почти живая. Она может нам помочь». «Как?» — меланхолично спросил парень. Теперь он развернулся, держа в каждой руке по чашке с ароматным кофе. «Ты можешь приказать кофейне приготовить суп?» «Конечно. Это же такая мелочь. Для этого совсем не обязательно уметь готовить и учиться на высших кулинарных курсах». Спокойно ответил Кас. «Ты бы лучше вернулась к клиенту и пересказала ему наше новое меню. Не забудь извиниться за доставленные неудобства. И хватит фантазировать». «Да, кофейня волшебная, но и она не может исправить твои ошибки». Почувствовав себя оплеванный с ног до головы, я вернулась на открытую веранду. Да, я сильно проштрафилась, и теперь мне придется расхлебывать последствия своей оплошности. Но ведь я не в здравом уме и не в трезвой памяти разворотила эту чертову кухню. это произошло случайно, совершенно неожиданно даже для меня. Клиентов прибавилось. «Девушка, принесите поскорее меню». Чуть ли не схватил меня за штанину седой старичок. Я сильно проголодался. Вспомнив, что так и не приоделась форму, я прокляла все на свете. Я снова совершаю ошибки. Снова. А ведь хотела все исправить и сделать как лучше. Но на моей половине столько людей, то есть драконов, что совершенно некогда отлучаться и переодеваться. Придется работать не в платье. Одну минуточку. Сделала Книксон я и снова почувствовала себя глупо. Все-таки в платье этот легкий поклон смотрится элегантнее. Я еще не обслужила вон того господина. «Хорошо, я подожду. Но поторопитесь, девушка!» — прокряхтел старичок, раскладывая перед собой газету. «Хм, пишут, что конференция в этом году будет проводиться масштабная. Да!» Нацепив на лицо самую милую и любезную улыбку, я подошла к мужчине в коричневом костюме. «Прошу прощения за промедление, господин, и за то, что в меню произошли некоторые изменения. Если вы голодны...» Я посоветовала бы вам заказать один из наших фирменных салатов. Господин Дрю великолепно их готовит. К сожалению, сэндвичи тоже закончились, но вместо них, к кофе, великолепно подойдет тыквенный пирог с кремом. Он такой вкусный и сытный, что вы не пожалеете. жаром проговорила я. Мужчина с интересом оглядел мою фигуру. В его глазах промелькнуло что-то хищное, и я внутренне поежилась. Определенно мужчина был знатен и опасен как любой мужчина, наделенный властью. А уж если представить, что он дракон, то и вовсе пробегут мурашки по телу». «Ты новенькая? Я всегда обедаю в вашей кофейне, но никогда не видел тебя». «Простите за доставленные неудобства. Еще шире улыбнулась я, аж скулы чуть не свело, и присела в глубоком к Никсоне. Это по моей вине господин Дрю не сможет вас порадовать сегодня супом. Прошу прощения и предлагаю выбрать вам что-нибудь из имеющегося в меню. Ничего другого, к сожалению, в кофейне сегодня нет. «Печально», — протянул дракон. «Без супа мой огонь будет гореть целый день и доставлять неудобства. Я имею в виду и жогу. Ну ладно, новенькая, дам тебе шанс. Ты так заманчиво рассказываешь про тыквенный пирог, что, пожалуй, попробую его». «Сколько кусочков вам принести? Один? Два?» Я встала, ровно ожидая приказаний. «Весь пирог. Я нынче голоден», — с достоинством ответил дракон. Выслушав его, я кивнула и поскорее бросилась принимать заказ у следующего клиента, веселого старичка. Тот читал большую желтую газету и похихикивал, комментируя себе под нос прочитанное. «Простите меня, пожалуйста, за доставленные неудобства, господин», Уже привычно присела я в Книксоне перед его столиком. К сожалению, сегодня наше меню не такое разнообразное, как бывает обычно. Во второй раз приносить извинения было проще. Я уже не испытывала такого всепоглощающего стыда и говорила ровно и искренне. Голос почти не дрожал от сдерживаемой обиды. «Что-то случилось? Кофей не закрывается?» С беспокойством прервал меня старичок. «Я не проживу без вашего волшебного кофе ни дня». Это немыслимо, закрывать кофейню, когда население страны и так в ней нуждается. Вот уже пять лет, как я пью только здешний кофе, и не представляю, где еще можно получить нечто подобное». Старичок разошелся не на шутку. Я не могла и слова вставить, чтобы успокоить его. Газета была отброшена в сторону и забыта. Глаза старичка загорелись внутренней силой и упрямством, спина выпрямилась. «О, теперь я понимала, что передо мной сидит не человек» а иное существо, как сказал Артур, высшего порядка — дракон. Если учесть мои смутные представления о том, что драконы живут гораздо дольше людей, возраст этого старичка в бежевом льняном костюме мог перевалить за сто, двести или триста лет. Наконец, в какой-то миг возмущенный клиент стукнул кулаком по столу, и случилась пауза, которой я не приминула воспользоваться. Простите меня еще раз за мою бестактность, но вы не правы, кофейня не закрывается. Скороговоркой выпалила я. Сегодня случилась накладка, и кухня работает в другом режиме. Это моя вина, и я прошу вас простить меня за это. Я еще раз поклонилась. Старичок, раскрасневшийся и взбудораженный, застыл с шокированным выражением лица. — Что же ты сделала, дорогуша? Спалила ее? — Почти. Вдаваться в подробности мне показалось излишним. В нашем меню сегодня холодные салаты с фирменным соусом. Сочиняла я на ходу спросить сразу, какие именно салаты у нас есть, я почему-то не догадалась. Тыквенный пирог, круассаны с клюквенным соусом. «Достаточно кофе и одного круассана», — махнул рукой стречок. «Ты порядочно испугала меня, дорогуша. Аж сердце прихватило. А я не чувствовала его последние лет 150. пятьдесят». Поклонившись еще раз, я перешла к следующему столику. «Пять заказов?» «Пять!» Когда я принимала пятый, то сообразила, что мужчина в коричневом костюме так и не получил свой пирог и кофе. То есть прошло минут двадцать, а к его заказу фактически даже не приступили. «Боже, что за тяжелый выдался день!» Я запретила себе просить помощи у Гучелы и каселя. Кофе готовила сама. Заказы разносила тоже. Со второго раза разобравшись, где что лежит и чем отличается салат с фасолью от салата с чечевицей. Это было непросто, ведь бобовые оказались перетертыми в пасту. Под нос я только к концу дня приноровилась носить ровно, не расплескивая кофе при быстрой ходьбе. Мне повезло, что все мужчины и женщины, приходящие нынче в кофейню, оказались драконами. Я подливала в кофе активатор магии из фиолетового флакончика и только напоминала себе вслух. Одна ложка сахара женщинам, две мужчинам. Какое счастье, что Артур максимально автоматизировал процесс. Ложка пролетала над чашкой сама, мне нужно было только дать ей команду. Да и не забыть самое главное – не злиться, не обижаться и не думать о плохом во время приготовления». Медальоны я прикладывать тоже научилась очень быстро. И к вечеру два особо благосклонных клиента оставили мне чаевые. Мои первые в жизни золотые монетки. Когда в половине девятого выдался перерыв, и я показала их касселю, парень смягчился и сказал, что я молодец и честно заработала их. «Думаю, завтра у тебя будут болеть ноги. Делать столько поклонов без привычки чревато». Улыбнулся он, рассматривая монетки. «Пять фортинов и три фортина. Неплохо для начала. Хватит, чтобы купить колбасы в местной лавке или сыра на завтрак. Если будешь брать у Эльвиры, скажи, чтобы не предлагала тебе сыр с плесенью. Он будет непривычен твоему вкусу». Наткнувшись на мой хмурый взгляд, парень спросил. «Ты чего? Нормальные чаевые для первого раза. Я и трех когда-то не смог заработать». А ведь это самая ходовая монета. Кас. я понятия не имею, где у вас тут магазины. Никто так и не показал мне. Да? Ну, хорошо. Давай после работы проведу тебя по ближайшим. Я же вроде как присматриваю за тобой. Нехорошо, если ты умрешь от голода. Ты, кстати, в обед сегодня что-нибудь ела? Нет. Почему? Дрю оставил тебе порцию фасолевого салата. Не было аппетита. Искренне призналась я. Столько проблем из-за меня у кофейни, что питаться за ее счет мне показалось неуместным. Брось, ты же не виновата, что не совладала со своей магией. Кас написал что-то на листочке и протянул подошедший Гучелли: Отдай Дрю, отец велел оповестить, когда эльфы будут в городе. Эльфы! Я обернулась, чтобы увидеть настоящего живого эльфа. Но в кафе, что с моей стороны, что со стороны Гучеллы сидели только драконы. «Где они?» Я видел группу 15 минут назад. Они шли к гостинице. Спокойно ответил Кас. «Завтра придут на завтрак. Не забудь поставить печать на талончике. Вот такую». Он достал из ящиков стойки маленькую круглую печать. На ней была нарисована дымящаяся чашка кофе с надписью «Волшебство вкуса». Такая же эмблема была на салфетках. «Хорошо. А долго продлится конференция?» «Три дня. Но эльфы любят приезжать заранее, чтобы погостить у нас за королевский счет», — усмехнулся парень. «Слушай, ты так и не переоделась в форму. На сегодня я глаза закрою и штрафовать тебя не буду. Понимаю, эмоционально сложный день, да и наплыв посетителей перед конференцией. Но учти, завтра я покрывать тебя не буду. Штраф серьезный, и Артуру незазорно будет с тебя его взыскать». Ясно. Я горько усмехнулась, представив, сколько правил в кофейне за все это время нарушила. Пойду заберу посуду со столов. Ты всех рассчитала? Касель взглянул поверх моей головы. Трое ушли. С последнего столика справа. Они же расплатились? Эти ботаники? Получив в ответ тяжелый взгляд администратора кофейни, я прикусила язык. Прости, они просто типичные... эм... Научные сотрудники говорили о каких-то экспонатах и раскопках. Да, не расплатились сразу, еще до того, как я принесла им кофе. Предупредили, что спешат. «Хорошо. Жду тебя в девять пятнадцать у фонтана. Мне нужно поговорить с отцом перед уходом». Кивнул Касс и быстрым шагом направился в кабинет директора. Я убрала посуду и положила ее в раковину, чтобы кофейня сама вымыла чашки и блюдца. Гучила со мной не разговаривала, а в девять ноль пять уже пошла в комнату для персонала переодеваться. Посетители тоже быстро разбежались, будто только и ждали 9 часов вечера. Вспоминая земные кофейни, я не находила этому объяснения. Почему кофейни работает так мало? Почему посетители не бузят, не настаивают на своем праве сидеть до последнего посетителя? Ответ пришел, как всегда, внезапно. «Мы работаем для туристов. Они приходят в кофейню в течение дня» объяснил Кассель, когда мы встретились с ним у фонтана. Он успел переодеться в темно-синий летний пуловер и удлиненные шорты. А также для служащих музеев они работают с девяти до девяти. То есть они сидят тут в рабочее время? Удивилась я. Да, но мы не можем их выгонять. Это не в нашей компетенции. Да и приносит нам прибыль. Смущенно улыбнулся Касс. Пойдем, я покажу тебе молочную лавку мадам Эльвиры. Она известна на все королевство. «Пошли». Я перекинула сумку на другое плечо и взяла парня под локоть. «Ужасно длинный день сегодня, и, кажется, я немного проголодалась. Где там ваши самые вкусные в мире сыры?» Кэс как-то странно глянул на меня искоса и промолчал. Руку не выдернул, но всю дорогу я чувствовала сковавшее его напряжение. Мы пошли в противоположную от моего музея сторону и минут через пятнадцать остановились у вывески с огромным желтым куском сыра. «Сыры мадам Эльвиры» — значилось над ней. «Проходи». Косвежливо открыл передо мной прозрачную дверь. «И помни, никаких сыров с плесенью. На людей они влияют пагубно».